еще чем осознал, что делает, Джеймс выпалил: "Вазерс, вы сукин сын". Типиска повернулся, в комнате повисла напряжённая тишина. Несколько мучительных секунд все пребывали в замешательстве. Джеймс с пылающим лицом готов был швырнуть стакан с виски, который он сжимал в руке, в Вазерса, а тот, в свою очередь, Мишель выхватить пистолет и застрелить его. И вдруг, словно музыка из-за двери, прозвучало его имя. Джеймс. Он тайрно унул голову. Пол, который почти качался под его ногами перед этим, казалось, снова выровнялся. К нему направлялась Николь Уэлд. Её шея, плечи и грудь были обнажены. Это поведимо прекрасно могла провести вечер в присутствии Азерса при отсутствии миссис Азерс. Или Татлоорта или будущей миссис Татлоорт, которая была значительно старше его самого. Или декана его супруги, двух помощников декана и этого глупого герцога, ради которого все собрались. И Дженсу вдруг стало ясно, почему Николь Уайлд принимает в этом кружке. Герцк путешествовал в компании женщины, которая явно не была герцогиней. Николь пожала руку Джеймса. Мне только что сказали, что вы будете сегодня здесь, доктор Стокер. Какой приятный сюрприз. Джеймс остолбенел, как будто превратился в сказку. Он слышал, как она шетела, все смеялись. Николя садил Эдженса на стул и сел рядом с ним. Расположившийся напротив них Тэттлорд, прокашлявшись, сказал: "Думаю, вам с Николей лучше побыть наедине. Посидите рядом. Не знал, что вы уже знакомы. Не правда ли, Джеймс, она очаровательное создание. Везде была, всё видела, одна из самых приятных и образованных женщин. и пошло и поехало. Дженс перестал слушать, он понял, он должен позволить ей позаботиться о нём. Ох, разве не этого он добивался? Джеймс задержал свой взгляд на её декольте, тени, отбрасываемые канделябрами, трепетали на её груди цвета слоновой кости. Возврашившись в темно-фиолетовом шёлком платье, цвет которого был таким насыщенным, что казался почти чёрным, как кожица спелых слив. Не стоило и говорить, что все дамы на обеде были докольтированы. Как не стоило упоминать и то, что в тот вечер женщины не упустили превосходной возможности для демонстрации своих прелестей. Джеймс рассеивал это как способ аналогичный тому, как в брачный сезон птицы распускает свои хвосты или заводит брачные танцы. Кто-то упомянул о Филиппе. Джеймсу показалось, что его спросили о причине отсутствия Филиппа. Он уехал, ответил Джеймс. Не пускаясь в дальнейшие объяснения, он с удивлением услышал, как Николь пояснила, Сегодня днём он сопровождает жену на воды. Он повёл её в бат, хотел сказать Джеймс, стряхнуть голубушку Вилли, но незначительно неточности роли не играл. Удивительным было то, что Николь знала о делах семейства дэнно. Кто же чёрт побери спал с ней? Наверняка Азерс, возможно, Татлор. Иро и одно каждый из присутствующих, кроме него самого, подумал Джеймс. Он осушил свой стакан с виски перед первым блюдом голубиными грудками, начинёнными яблоками. Голубиные грудки, он жадно съел их, затем запил красным вином. И если бы Джеймс мог хоть на минуту вернуть здравый смысл, он бы понял, единственное, что следует сделать поставится на стол, дабы не видеть епископа человека, который способен назвать его вором и убийцей, лишь бы это помогло ему добыть карту, указывающую путь к золоту.